Глава четвертая. Дракония. Информационное окно персонажа. Имя Арк. Раса человек. Мировоззрение добрый плюс 500. Уровень 374. Слава 2365 плюс 500. Класс ⁇ Темная душа. Титул ⁇ Кошечий рыцарь, народный заступник, герой Джексона, великий авантюрист, член магического института, герой Саут -Андали. Здоровье 7015 плюс 425. Мана 7205 плюс 225. Духовная сила 786. Сила 757 плюс 38. Ловкость 957 плюс 110. Выносливость 1197 плюс 35. Мудрость 173 плюс 10. Интеллект 1265 плюс 5. Удача 167 плюс 60. Гибкость 181. Искусство общения 69. Привязанность 49 плюс 10. Устойчивость 439 тёмный туман 36, специальная характеристика, Знание древних реликвий 153. Эффект экипировки. Доспехи стражу русалов, сопротивление воде плюс 100%, штрафы стихии воды игнорируются. Кошечи лапы, перчатки, скорость атаки плюс 10%, ловкость плюс 15%, Критический удар плюс 10%, сущность инота – шлем, ловкость, мудрость плюс 10%, волчьи лапы – обувь, ловкость плюс 40%, Скорость передвижения плюс 40%. Скорость атаки плюс 10%. Доступен прыжок. Эффект комплекта Царь зверей. Сила, ловкость, выносливость плюс 20. Защита плюс 40%. Регалии воина на плечнике. Сила плюс 3. Мяг мантия. Сопротивление холоду плюс 100%. Ловкость плюс 20. Если здоровье ниже половины, автоматически активируется магическая защита. Ожерелье Аделайн. Ожерелье.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 Способность раскрывать истинные свойства предметов. Поглощение ударов увеличено на 20%. Сопротивление ядому увеличено на 50%. Атака и защита увеличено на 10%. Проверив данные персонажа, Арк довольно улыбнулся. Неделя прошла с того дня, как он впервые вошел в пространство хаоса. Уменьшив время на сон до 3-4 часов в день, а он продолжил пожирать виндиго. Уровень этих тварей ранжировался от 300 до 350 То есть средний был около 320 и потому арк 370 уровня получил за них не так уж много опыта. Даже на монстрах максимального уровня он зарабатывал всего лишь 60% опыта. Счастье еще, что за неделю охоты он набрал целых 3 уровня. И все же, настоящей его целью была прокачка духовной силы, и результат его очень радовал. Прирост был просто дикий — 380 единиц. Глядя на эти цифры в информационном окне персонажа, Арк не мог сдержать смешков. хе хе хе Почти восемь сотен! Прикинь! Вот это да! Теперь я могу использовать отряд призрачных рыцарей величие ночи!» Разразившись было радостным смехом, Арк внезапно почувствовал головокружение и, поперхнувшись, пошатнулся. «Клац-клац-клац!» Наблюдавший за ним разок обеспокоенно защёлкал костями и подошел поближе. С жалостью, глядя в хозяина, скелет изобразил тяжкий вздох. Арк сейчас явно не претендовал на звание самого энергичного игрока. Глаза его ввалились, как у мертвеца, скулы заострились, а кожа натянулась и стала сухой от обезвоживания. Всего за неделю Арк превратился в первосортную мумию, а причины, по которой он так выглядел… «О, хозяин, вам не следует так напрягаться, хотя мне это только в удовольствие!» Пропухтил Ракард, пытаясь подобрать многочисленные складки на своем животе. Внешний вид вампира разительно отличался от арковского. Широкая морда Ракарда лоснилась, а необъятное пузо колыхалось при движении. Да, именно он был причиной плачевного состояния арка. Всю минувшую неделю он высасывал из хозяина кровь, необходимую для применения лунной иллюзии. Восстановиться арку не помогали даже зелья выносливости. Ракард же, обожравшийся хозяйской кровью, отрастил огромное пузо. «Ничего не поделаешь. Для охоты на вендига нужна лунная иллюзия». Как и было задумано, я сумел повысить духовную силу на 380 единиц. Но... но... «Виндиго уже закончились», — продолжил за него Ракард. «Какая жалость, правда, хозяин?» Арк помрачнел, услышав эти слова из питомца. Однако Ракард, кажется, сумел его просчитать. Прежде чем начать марафон высасывания крови из хозяина, вампир добился от Арка заверений в том, что для него не будет никаких последствий. И как бы не повернулось дело... Арк не изменил бы своего решения, потому как нуждался в Раккарде. Черт возьми! Мои питомцы умнеют и хитрят на глазах!» Поначалу Арку случалось бить их без всякой причины, просто потому что захотелось, но со временем он уже не мог продолжать так поступать, иначе рисковало получить отпор. Чтобы держать их в узде, требовалось искать убедительные доводы, что становилось всё трудней. А теперь Раккард стал вот таким. Размышляя, Арк посмотрел на плавающие перед ним островки. К примеру, если монах почувствует вкус к мясу, разве не должен он покинуть храм? Проведя всю прошлую неделю за охотой на Вендиго, Арк научился ориентироваться среди плавающих скал. К счастью, как и сказал Ракарт, эти твари все вышли. Похоже, осталось только задание. За всю неделю он даже не вспоминал о нем. ведь если бы он освободил душу огненных драконианцев в драконии, то пространство хаоса могло вернуться к изначальному состоянию. В таком случае Вендиго тоже могли исчезнуть, чего Арк никак не мог допустить. Даже если при этом пришлось бы провалить задание. Но вот прошла неделя, и он мог с уверенностью заявить, что эти монстры прекратили появляться в этих краях. Не осталось иного выбора, как завершить квест. Вендига здесь больше нет, пора заканчивать. Подкрепившись едой, Арк направился к цели. Теперь, когда он понял, что огромные куски суши, чье движение поначалу казалось хаотичным, Следует определенному закону, пробираться по пространству хаоса стало несложнее, чем идти по лесу. Подобно планетам, скользящим по своим орбитам, все острова вращались вокруг центра всего пространства хаоса. Вот он! Арк разглядывал колоссальный объект, занимающий один из островов. Это был огромный купол, подобный которому он видел в Воронских горах. В самом сердце пространства хаоса возвышалась каменная полусфера, отличающаяся от внешнего купола только тем, что была создана из другого материала. Диаметр яйца составлял приблизительно 4-5 километров, и купол был наполовину погружен в лаву. Это должно быть дракония! Перебравшись на остров, Арк двинулся к образованию. Купол был каменным, поэтому можно было не бояться поскользнуться на нем. «Думаю, вход должен быть где-то здесь». Арк пополз по камню, тщательно его осматривая. Всё пространство хаоса вращалось вокруг этого места, ошибки быть не могло. Если дракония была здесь то она должна быть внутри этой громадной скалы, а значит, должен быть и проход внутрь. Но убив на поиске около трех часов и даже подключив к ним Ракарда, Арк так и не смог отыскать вход. Странно, это место просто обязано быть драконей. Ощутив внезапный толчок, Арк закрутил головой. Это еще что? Город тряхнуло сильней, и земля в том месте, где он сидел, раскололась. Некая мощная сила засосала Арка вниз, во тьму, сквозь которую он воплем и полетел. В ушах зазвенело от удара, а перед глазами всплыли сообщения. «Способность кошачьего рыцаря снижает урон от падения на 50%. Благодаря вашей гибкости урон от падения снижен на 40%. Рухнув на землю, Арк немедля поднял голову и огляделся. Что за... Где?» Он упал прямиком в какие-то руины. Вокруг него повсюду высились разваленные укрепления и зданий, Вот только были они не совсем обычными. Кирпичи, из которых когда-то были сложные здания, были просто огромнейшими, а одна из уцелевших дверей возвышалась на десятки метров. «Я нашел его! Это и есть дракония! Город огненных драконианцев!» Увиденого оказалось достаточно, чтобы он понял, что прибыл по назначению. Огненные драконианцы, как известно, были существами ростом под 20 метров, и, само собой, их жилища соответствовали таким размерам. Та же дверь высотой несколько десятков метров была тому вполне убедительным доказательством. «Ах ты, ублюдок!» Внезапно прокатился под сводами купола Читарёв. Огромное существо, помесь ящерицы и человека, вроде Вальдераса и Люминоса, сверху вниз скалила на арка. Но выглядело оно все же иначе. По всей его массивной туше отвалившиеся куски гниющей плоти обнажили кости, а в ужасных ранах копошились личинки. «Что это с ним такое?» «Ты наконец-то попался, проклятый демон!» Сделав глубокий вдох, монстр выдохнул, и из его пасти вырвалось яркое рыжее пламя. Ошалевший арк бросился в сторону, перекатами уходя от урона. Чудище последовало за ним, с тяжелым грохотом впечатывая ноги в землю. Любой пинок такой лапы может оказаться критическим. «Он такой тормоз!» Арк снова перекатился, на этот раз прямо под ногами монстра в его слепом пятне. Как и ожидалось, тот растерялся и отшатнулся назад. Быстро вскочив, Арк задействовал темный танец, и пока он был активен, медлительный монстр мог и не надеяться схватить юркого человека. Разорвав дистанцию, Арк принялся разглядывать противника. Судя по его мерзким отличительным чертам, этот парень точно из прихвостней Магуры. Поначалу я не был уверен, но теперь нет никаких сомнений. Его атаки очень сильны, но из-за низкой скорости он не будет для меня проблемой. Хорошо, что я не слишком пострадал при падении, поэтому переживу даже появление босса. Разак, Ракард, приготовьтесь! Приказал арк-достовой меч. Ракард, враг тормоз, поэтому бей его по затылку. Разак, у него очень мощные атаки. Тебя не заблокировать. Бей по ногам, чтобы замедлить его. Совсем простой бой! Рассмеялся Ракард. Пора мне растрясти жерак. Клац, клац, клац. Розак согласно застучал костями и побежал вперед, сопровождаемый летящим над головой вампиром. Арк, в рукоять меча, обеими руками двинулся к своей позиции. Он планировал встать с другой стороны от чудища, образовав с треугольник, арк и ног, аркард за спиной, обычное построение. «Ну что, начнем? Арк встал в атакующую стойку, изготовившись к нападению, когда земля вдруг с грохотом затряслась. «Хозяин сзади!» Завопил Роккарт за спины монстра. «Что же? Арк оглянулся и похолодел. В пыльном облаке с противоположного холма бегом спускались еще 10 таких же чудовищ, гниющие тела, в лапах копьей палец. Какими бы медленными они ни были, с десятком за раз ему не управятся. Но вовсе не это смутило юношу. «Они что? Но да ладно! Взгляд кота!» Заметив приближающихся монстрах кое-что странное, Арк задействовал навык. Это же быть не может! Значит, они. Блин, нет! Нахмурившийся Арк крикнул. Рокард, у тебя еще осталась лунная иллюзия! Активируй! Оттащи их в сторону! Ааа! Протянул вампир. Высасывание крови! Рокард коротко вспыхнул, и его клоны устремились к монстрам. Розак, превращайся в меч! Уходим! Применив ускорение, Арк помчался без оглядки прочь. На его удачу чудовища увлеклись в за клонами Ракарда и не обратили на него внимания, позволив ему спастись. Убедившись, что он покинул бой, Арк с облегчением рухнул на землю. «Вот гадство! Чуть все не испортил!» Вздохнув, Арк выругался. Убежал он потому, что эти существа оказались не кем иным, как проклятыми огненными драконианцами, а не шестерками Магуры. Они как раз такие были пленниками. С какой стати пойманные души шляются где попало! Выслушав историю Люминоса, Арк предположил, что плененные души где-то трудятся в пути лица, ну или что там у них вместо лиц. Он и подумать не мог, что они могут вот так свободно разгуливать. Но почему они напали на меня? Судя по словам Люминоса, огненные драконианцы вовсе не настроены враждебно по отношению к людям. Может, пленными управляет демон? Нет, вряд ли. Арк еще раз проиграл в голове встречу с душами. Перед тем, как напасть на него, драконианец сказал что-то вроде «Попался демон». Вряд ли бы он говорил такое, если бы был под контролем Магуры. Следовательно, это нужно проверить. Так, вы ждите здесь. Найдя подходящее укрытие для питомцев и приказав им ждать, Арк применил скрытность и отправился на поиски. Дракония целиком располагалась под каменным куполом, чей диаметр не превышал 5 километров. Проверив каждый угол, Арк сумел-таки найти место, где собрались огненные драконианцы. Души, что атаковали его, столпились в самом центре руин. Подобравшись поближе, он прислушался. «Это и вправду был демон? Мелкова для демона? Я не знаю. Ничего не помню. Осталось только ужасное ощущение, гложащее душу. Моя память. Кроме демона, я даже имени своего вспомнить не могу. Только желание отомстить ему. Неважно, как он выглядит. Мы заперты вместе, куда может войти лишь демон. Если вы увидите еще хоть кого-нибудь кроме нас, то это он!» «Да, это должен быть демон! Нужно найти его прежде, чем жажда мести сведёт нас с ума! Разделяться опасно! Если то он, то поодиночке нам его не одолеть! Будем искать вместе!» Загомонив, в духе драконианцев все и кучи помчались куда-то в сторону. Как и и думал. Теперь Арк был уверен в своих предположениях. Территория драконии была большой, со своими холмами и долиной, но рельеф был не очень сложным. Не то место, где можно было долго прятаться. Поэтому драконианцы быстро обширят каждый угол, но ожидаемо ничего не найдут. Ясно, что эти души испытывают ненависть к демону, но они говорили «нашли», когда встретили меня. Это говорит о том, что меня приняли за демона, а значит, они еще не обнаружили его укрытие. Дракония накрыта каменным куполом, и прятаться здесь особо негде, а драконианцы провели здесь не одну сотню лет. Тот факт, что они до сих пор не нашли демона, говорит о том «да, все так, как рассказывал Люминес». Вот теперь Арк начал понимать смысл слов Оракула. Тот говорил, что Магура спрятался после того, как обманул огненных драконианцев. Души несчастных были привязаны к демону, но не могли найти его. Элеменус упоминал о том, что у Магуры было крупное тело, значит, тот выглядел схожим образом с душами драконианцев. Продолжая скрываться, Арк следовал за душами, желая проверить свою теорию. «Получается, сейчас все до одного драконианца ищут демона». Он с изумлением смотрел на духов. В такой толпе сложно было отличить одного от другого, но Арк насчитал около 30 существ. Невозможно было по одному только внешнему виду вычислить среди них демона. Та еще задачка. Арк теперь был твердо уверен в том, что демон затесался среди драконианцев. Согласно их же словам, никто кроме демона не мог войти под купол. Сам же демон, прикинувшийся своим, никак не мог разобедить их в этом заблуждении. Стоит Арку только показаться им на глаза, как души нападут без лишних вопросов. Часть ваших характеристик поглощена неизвестной сущностью. Поглощённые характеристики сила минус 3, выносливость минус 3, интеллект минус 8, духовная сила минус 6. Найдя причину поглощения, вы вернете себе утраченные характеристики. Если вы погибнете до того момента, как вернете утраченные характеристики, они будут потеряны навсегда. Что за чёрт?» — не сдержал возмущённого возгласа Арк, вчитавшись в появившееся сообщение. Какое еще поглощение характеристик? Кажется, ситуация была куда серьезнее, чем казалось поначалу. Твою мать! Что ж такое творится-то, а? Скрывающийся демон способен обгладывать души. Вот почему драконианцы потеряли память и приобрели такой устрашающий вид. И эта же способность похищала характеристики Арка. Но ведь он сейчас был в скрытности, как демон нашел его. В любом случае, времени на размышления не было. «Я должен отыскать демона и навалить ему, пока не стало слишком поздно!» Еще один момент. Арк понять не имел, как он сюда попал. Единственным вариантом было то, что сам демон затянул его сюда. Если он сдохну, то навсегда потеряю эти характеристики, а если гад управляет этими драконианцами, тогда он может просто отсиживаться в огромном уголке, дергая за ниточки. Если Арк грохнет душу, то провалит квест. Вот только проблема была теперь не в задании. Какой должна быть награда, чтобы компенсировать потерю целой пачки характеристик? Дилемма. Да, драконианцы уже успели потерять большую часть своей силы, отдав её демону, но их на минуточку было три десятка. Более того, одним из них как раз и был пресловутый демон, другими словами, драться придется против босса и 29 огненных драконианцев. Вся сложность в том, что они ходят толпой. Если воспользоваться методом, которым он охотился на Вендиго, то их должно было бы стать не более десяти. Но устроить такое, как бы Арк не ломал голову, не представлялось возможным. Эти ребята тормозные, но всегда держатся кучкой, да еще огонь есть в качестве дальнобойного оружия. Если бы только был способ разоблачить демона. И тут в голове Арка промелькнула дельная, казалось бы, мысль. «Стоп-стоп! Разве у этих драконианцев нет слабостей?» Арк поднял голову и пристально осмотрел окрестности. Немного поразмыслив он кивнул сам себе. «Может, и сработает». Да. С этим шансов на победу будет намного больше. Окей, другого выбора нет. Нужно попробовать.